Дэн Джонс «Война Алой и Белой Розы. Крах Плантагенетов и Воцарение Тюдоров». Эпиграф. «Кто ведает сейчас, где доведется быть ему, когда минует год?» Неизвестный автор, 1445 год. «Присядем. Пусть расскажут нам предания, печальные о смерти королей. Одни из них низложены, другие в бою погибли, тех сгубили духи низложенных с престола жертв, иных их собственные жены отравили, иные же зарезаны во сне. Убиты все. Внутри пустой короны, венчающей нам бренные виски, смерть держит двор». Уильям Шекспир, Ричард II. Около 1595 года. От автора. Там, где это уместно, денежные суммы переведены в современную валюту с помощью интернет-источника. Однако слушателям стоит иметь в виду, что преобразование старинных денежных величин – поразительно неточная область науки, и приведенные цифры предназначены для общего ознакомления. 100 фунтов 1450 года равнялись бы примерно 55 тысячам фунтов или 90 тысячам долларов сегодня. Эту сумму за 10 лет в середине 15 века зарабатывал простой работник. Там, где указано расстояние между двумя точками, оно измерено при помощи Google Maps Walking Directions и поэтому представляет собой кратчайший маршрут с учетом современных дорог. Предисловие. Война рос. Правда или выдумка? В семь часов утра пятницы 27 мая 1541 года в залитый солнцем внутренний двор лондонского Таура вышла пожилая женщина. Ее звали Маргарет Поул. По рождению и крови она была одной из самых знатных особ Англии. Ее отец Джордж, герцог Кларенс, приходился королю родным братом, а мать Изабелла Невил в свое время была сонаследницей одного из крупнейших графств в стране. Родители Маргарет давно умерли, превратившись в тени другой эпохи, предыдущего столетия. Маргарет прожила долгую и удивительную жизнь. В течение 25 лет она была графиней Солсбери и одной из двух женщин, которые в то время получили перство не по мужу. Еще совсем недавно она владела землями в 17 графствах и была одной из пяти самых богатых аристократок своего поколения. Теперь, в 67 лет, по меркам эпохи Тюдоров, этот возраст считался глубокой старостью. Она казалась современником настолько древней старухой, что ей давали и 80, и 90 лет. Посол Франции в Англии Шарль де Мариак думал, что Маргарет была... Больше 80 лет. Эстар Шапуи, посол императора Священной Римской империи, считал, что ей почти 90. Как и многие обитатели Таура, Маргарет Поул была узницей. Два года назад она лишила земель и титулов после того, как парламент издал акт, обвинявший ее в том, что она сотворила и совершила различные многообразные, отвратительные и гнусные предательство по отношению к своему двоюродному племяннику Генриху VIII. В чем конкретно заключалась ее измена, было не вполне ясно, так как преступления Маргарет перед короной носили очень общий характер. Во-первых, она была близкой родственницей короля, а во-вторых, с подозрением относилась к принятой им новой доктрине христианской веры, получившей популярность в Европе в последние 20 лет. Именно по этим двум причинам вот уже полтора года она обитала в неприступной лондонской крепости, побеленная центральная башня, которой ощетинилась пушками. В тюрьме Маргарет жилось неплохо. Для аристократа XVI века тюрьма означала ограничения в перемещениях, которые смягчали сносные и даже роскошные условия. И она сделала все возможное, чтобы ее жизнь в заперти отвечала высочайшим стандартам. Она намеревалась отбывать заключение с комфортом, и если условия ее не устраивали, Маргарет жаловалась. До того, как ее перевезли в Лондон, она провела год в Коудри-хаусе в западном Сассексе под надзором крайне сдержанного Уильяма фитц -Уильяма, графа Саутгемптона. Былкое негодование, с которым Маргарет относилась к своему заключению, утомляли графа и его жену, и они были рады, когда ее увезли. В Тауэре Маргарет могла писать письма родственникам, в ее распоряжении были слуги, ей подавались дорогостоящие кушанья. Ее дворянская гордость не страдала. Чуть раньше для нее наняли портного королевы Екатерины. Он должен был шить для Маргарет новый гардероб. И вот всего пару недель назад прибыло несколько вещей, заказанных и оплаченных самим королем. Генрих также прислал родственнице пару ночных рубашек, одну отороченную мехом, вторую из кипрского шелка, а кроме того нижние юбки, чепцы, чулки, четыре пары обуви и пару новых домашних туфель. Всего за полгода на одежду для Маргарет потратили более 15 фунтов. В то время... Примерно столько простой работник зарабатывал за два года. Так что, когда прохладным пятничным утром Маргарет вышла во двор, она могла успокаивать себя тем, что встретит смерть в новых туфлях. К казни готовились в торопях. О том, что король приговорил ее к смерти, Маргарет узнала всего за несколько часов до этого. Этого времени было ничтожно мало, чтобы пожилая дама могла душой и телом приготовиться к концу. В донесении, отправленном исключительно хорошо информированному о делах Англии послу Священной Римской империи Эсташу Шепьюи, говорилось, что графиня считала все это очень странным, так как понятия не имела ни о том, в каком преступлении ее обвиняют, ни о том, как ее приговорили к казни. Какую именно угрозу слабая пожилая женщина могла представлять для такого могущественного и самонадеянного короля, как Генрих VIII, мало кто понимал. Немногочисленные зеваки собрались посмотреть на казнь. Они окружили жалкую, совсем маленькую плаху, в попыхах поставленную на землю, а не поднятую, как это было принято на эшафот. По свидетельству Шепюи, когда Маргарет подвели к плахе, Она вручила душу Творцу и попросила присутствующих молиться за короля Генриха, королеву Екатерину, двухлетнего сына короля Эдуарда и за свою крестную дочь, 25-летнюю принцессу Марию. Но пока пожилая женщина обращалась к малочисленной толпе, Шапуе отмечал, что собралось около 150 человек. Французский посол Шарль де Морияк насчитал и того меньше беспокойство вокруг нарастало. Ей велено было поторопиться и положить голову на небольшую деревянную колоду. Постоянный палач Таура в то утро не работал. Он сопровождал короля Генриха в поездке на север, к дальней границе королевства, где требовалось устранить угрозу возможного восстания против короны. Поэтому топор доверили помощнику, совсем еще молодому человеку, который не успел в достаточной мере овладеть сложнейшим искусством обезглавливания. Шапуи описывал его как «жалкого неумелого юнса». Это было ему не по силам. С эпохи нормандского завоевания только одну благородную даму казнили отрубанием головы, а именно вторую жену короля Анну Балейн. Одним ударом это сделал специально приглашенный французский палач. Но сейчас было совсем другое дело, и несчастный юнец это понимал. По сигналу он опустил топор на плаху, но вместо того, чтобы одним четким движением перерубить Маргарет шею, лезвие обрушилось на плечи и голову женщины. Она не умерла. Он ударил еще раз и снова промахнулся. Палачу потребовалось еще несколько взмахов топором, чтобы покончить с Маргарет. Это была по-настоящему варварская расправа. Неумелый палач буквально изрубил верхнюю часть тела женщины на куски. Каждого, кто узнавал об этом, поражала омерзительная жестокость произошедшего. «Да помилует Господь всемилостиво ее душу, ибо она была самой благочестивой и благородной дамой», — писал Шепюи. С одной стороны... Маргарет Поул стала очередной жертвой религиозных войн, бушевавших в XVI веке, в которых сражались сторонники старой римско-католической веры и разрозненной группировки приверженцев новой веры – протестантизма. Эти войны принимали разные формы. Иногда их вели королевства, но гораздо чаще религиозные войны выливались в гражданские и династические столкновения внутри государства. Именно так и обстояли дела в Англии в 1540-е годы, и казнь Маргарет стала частью спланированного удара короля-реформатора по влиятельной семье, которая держалась старой веры. Но, с другой стороны, ее смерть можно рассматривать как заключительный эпизод долгого периода, начавшегося почти за сто лет до этого, когда волна насилия вовсе не по религиозным причинам захлестнула страну. Причиной политических и личных распрей стала борьба за гегемонию в условиях медленного, но неуклонного ослабления королевской власти с конца 1440-х. Принято считать, что конец этой борьбе положило вошествие на престол Генриха Тюдора, ставшего Генрихом VII в 1485 году и то, что в 1487 году он отстоял престол в битве при Столкфилд. Но в действительности эта вражда сказывалась на политической жизни и в XVI веке, и, конечно же, сыграла свою роль в том, что Маргарет Пол, последняя представительница династии плантагенетов и живой осколок той эпохи, которую мы сегодня называем «Войной Алой и Белой Розы», Закончила свою жизнь на плахе. Жертвами этих конфликтов стали десятки близких и дальних родственников Маргарет. Ее отцу Джорджу, герцогу Кларенсу, было всего 28, когда по приказу брата, короля Эдуарда IV, его казнили за измену, утопив в бочке со сладким греческим вином Мальвазией. Поговаривали, что в память об этом Маргарет всегда носила на браслете миниатюрный винный бочонок. Оба ее дяди по отцовской линии были убиты в решающих сражениях 1470-1480-х. Двое ее дедушек тоже погибли на поле боя, и голову одного из них с прибитой бумажной короной подняли на шесте над городскими воротами Йорка. Брат Маргарет, Эдуард, граф Уоррик, за которым этот титул официально так и не признали, большую часть жизни провел в заключении в лондонском Тауэре. В ноябре 1499 года, когда поползли слухи о том, что заговорщики хотят освободить 24-летнего Эдуарда из тюрьмы, Генрих VII приказал отрубить ему голову. Старшего сына Маргарет Генри Поула, барона Монтегю, казнили в январе 1539 года. Старший внук, наследник титула Монтегю, которого тоже звали Генри, умер в заключении в Тауре после 1542 года. История семи Поул с 1470-х по 1540-е годы. Это история ее жесткого истребления тремя разными монархами. Случай Поулов далеко не уникален, но они стали последней могущественной аристократической династией, полностью уничтоженной в ходе войны Рос. Убийства знатных мужчин и женщин в Англии были привычным делом, но это нисколько не умолило того потрясения, Которая вызвала в Европе бессердечная расправа над Маргарет поул 13 июня весть о казни достигла Антверпена, а неделей позже о ней узнали при дворе императора. В начале августа второй сын графини Редженальд Поул, перебежчик и католический священник, дослужившийся до сана кардинала, с горечью писал архиепископу Бургаса Хуану Альваросу де Толедо о том, что его мать, погибла не по закону природы, а была жестоко убита тем, от кого этого следовало менее всего ожидать, так как он был ее племянником. Единственным утешением для Реджинальда стало то, что его мать приняла мученическую смерть. «Испытать те же страдания, что Христос, его апостолы, многие мученики и невинные девы – это не позор», – писал Поулу. Тем не менее, далее он с неприязнью сравнил Генриха VIII с тиранами античности, Иродом, Нероном и Калигулой. В своем беззаконии этот человек намного превзошел их в жестокости и, прикрываясь подобием справедливости, казнил невиннейшую женщину, которая была его родственницей, дожившей до преклонных лет, и славилась своей добродетелью. Однако было бы лицемерием изображать Генриха VIII бессердечным убийцей в ряду добропорядочных королей. Он бесспорно отличался жестокостью и беспощадностью, в том числе в отношении членов собственной семьи, но такие уж были времена. Смерть Маргарет определенно положила конец кровавой резне, продолжавшейся с 1450-х годов. В тот момент, когда ее изуродованное тело упало на землю, во всей Англии едва ли удалось бы сыскать человека, в чьих жилах текла хотя бы капля крови королевской династии плантагенетов, за исключением самого Генриха VIII и троих его детей. Кровопролитие длиной почти в столетие завершилось не по чьей-то воле, а само по себе, потому что все возможные жертвы были уже мертвы. Одно из первых выражение войны Рос использовала британская писательница XIX века и королевская наставница Леди Мария Калькот. Ее детская книга История Англии для маленького Артура впервые была опубликована в 1835 году. Описывая вооруженные конфликты, захлестнувшие Англию в XV веке, Калькот писала. На протяжении более чем 30 последующих лет гражданские войны в Англии называли войнами роз. Она одновременно была права и ошибалась. Эта формулировка не встречается нигде до первой четверти XIX века, но представление о том, что страну разрывали на части соперничавшие друг с другом дома Ланкастеров и Йорков, чьими эмблемами соответственно были алая и белая розы, уходит корнями В 15 век. В средние века розы по всей Европе были очень популярным символом, и в зависимости от их цвета использовались в политике, литературе, искусстве и имели различное порой противоположное значение. Джованни Бакачо, итальянский поэт XIV века, в Декамероне использовал красную и белую розы как метафору переплетенных друг с другом любви и смерти. В манускриптах розы рисовали на полях. Ими же украшали заглавные буквы в молитвенниках, календарях и научных текстах. Семьи английских аристократов использовали розы на гербах как минимум с XIII века, со времен правления Генриха III. Особенно семья Дарси. Но с конца XV века в Англии алые и белые розы все чаще ассоциировались с судьбами претендентов на корону. Первой королевской розой была белая роза дома Йорков, потомков Ричарда, герцога Йоркского, который заявил о своих правах на престол в 1460 году. Его сын Эдуард в 1461 году стал королем Эдуардом IV, и белая роза стала одним из символов, сопровождавших его правление. И в самом деле, в юности Эдуарда называли «розой Руана», И после одержанных им военных побед его сподвижники распевали «Да будет благословен этот цветок». Спустя пару десятков лет белая роза превратилась в знак памяти об Эдуарде, особенно у тех, кто стремился подчеркнуть свою близость к нему и продемонстрировать право первенства на трон. Красная роза встречалась гораздо реже, но в 1480-е этот символ позаимствовал и повсеместно стал использовать Генрих Тюдор, будущий Генрих VII. Из монархов впервые о красной розе вспомнил Генрих Боллинг Брок, позже Генрих IV, который во время знаменитого судебного поединка с Томасом Моубреем в 1398 году приказал украсить свои павильоны цветами. По некоторым не слишком надежным свидетельствам, красные розы также были связаны с внуком Генриха IV, Генрихом VI. Но только после битвы при Босворте в 1485 году они расцвели на королевском гербе, подчеркивая право Генриха VII на корону и его связь со старыми герцогами ланкастерскими. В то время красную розу противопоставляли белой, пытаясь сделать имевшие мало оснований притязания Тюдоров на престол более весомыми. «Для мести белые алая роза расцвела», — писал хронист, усердно следуя генеральной линии, выработанной после битвы при Босфорте. По приказу Генриха VII писцы, художники и библиотекари покрывали документы красными розами, подчас перерисовывая иллюстрации в манускриптах, принадлежавших предыдущим монархам и добавляли роскошные миниатюры с вплетенным в них любимым цветком короля. Хорошим примером служит заказанная Эдуардом IV книга, которую не успели закончить до его смерти, и при Генрихе VII художники обильно украсили ее красными розами и другими символами ланкастеров-тюдоров. Все чаще о красной розе вспоминали, обращаясь к прошлому. После 1485 года ей на смену пришла так называемая Роза Тюдоров, состоявшая из белой и алой роз, которые то накладывались друг на друга, то были разделены на четверти, то переплетались друг с другом. Роза Тюдоров символизировала слияние двух враждовавших династий Ланкастеров и Йорков и политическое единство, которое, как считалось, было достигнуто, когда в 1486 году Генрих VII женился на дочери Эдуарда IV Елизавете Йоркской. Этот новый символ придал английской политике романтический оттенок. Полвека раз при кровопролитий объяснялось расколом двух семей, которые теперь примирил брак, призванный объединить их и покончить с междусобицей. Когда в 1509 году на трон взошел сын Генриха VII, Генрих VIII, придворный поэт Джон Скелтон, который рос в период жесточайших столкновений, писал «Из розы алой и розы белой теперь выросла одна роза». Таким образом, идея о войне алой и белой розы и, что еще важнее, о том, что конец ей положило воцарение Тюдоров, стала к началу XVI века общим местом. Такое прочтение событий прижилось, потому что предлагало простой и мощный сюжет, историю, которая делила мир, если не на черное и белое, то на красное и белое, и безоговорочно подтверждала права Тюдоров на трон. И более поздние авторы, историки эпохи Тюдоров Эдвард Холл и Рафаэль Холлиншет, драматурги елизаветинского времени, такие как Уильям Шекспир, мыслители XVIII века, Например, Даниэль Дефо и Дэвид Юм, романисты XIX века, такие как Вальтер Скотт, не могли удержаться от соблазна и, описывая войны того времени, упоминали розы. Но можно ли считать это правомерным? Увы, нет. Современные историки пришли к заключению, что «войны роз», несмотря на столь привлекательное название, были гораздо более сложным и непредсказуемым явлением. Период с середины до конца XV века был отмечен вспышками жесточайшего насилия, беспорядками, военными столкновениями и кровопролитием. Так часто силой трон не захватывали больше никогда. Королевская власть ослабла, английское дворянство участвовало в военных политических переворотах, Это было время убийств, измен, заговоров и мятежей. Прямые потомки последнего короля из династии Плантагенетов, Эдуарда III, были безжалостно истреблены, после чего на сцене появилась новая династия Тюдоров, претендовавшая на престол по праву крови, которое в их случае было как минимум весьма зыбким, если существовало вообще. В этот опасный и нестабильный период политическую жизнь Англии определяли неординарные личности – мужчины и женщины, порой проявлявшие невообразимую жестокость и бесчеловечность. Масштаб насилия, размах и количество сражений, быстро меняющиеся симпатии и устремления соперников, а также невиданные доселе проблемы, с которыми они сталкивались, озадачивали современников и до сих пор ставят в тупик многих историков. В этом одна из причин, почему простое объяснение, будто это история двух враждующих семейств, которые сперва разошлись, а затем воссоединились, возникнув в XVI веке, просуществовала так долго. К тому же в XVI веке именно эта версия продвигалась по политическим соображениям. Тюдоры, особенно Генрих VII, активно насаждали миф о красной и белой розе, опираясь на те же методы пропаганды, что использовались во время Столетней войны для поддержки англо-французской монархии. И они весьма в этом преуспели. Даже сегодня, после того, как несколько поколений историков предлагали более глубокое объяснение подоплеки войны Алой и Белой Розы, опираясь на исследования позднесредневекового права, экономики, культуры и политической мысли, Как только на экране, в массовой литературе или прессе речь заходит о 15 веке, в первую очередь всплывает история противостояния Ланкастеров и Йорков. Победа осталась за Тюдорами. Само понятие «война рос» показывает, насколько эта династия преуспела в том, чтобы овеять себя легендой. В искусстве мифотворчества ей не было равных. В этой аудиокниге пересекаются несколько историй. Прежде всего, мне хотелось нарисовать максимально правдивую картину той суровой тревожной эпохи и насколько это возможно избежать позднейших искажений историографии времен Тюдоров и XVI века и показать, каким на самом деле был XV век нам сразу же бросится в глаза катастрофические последствия почти полного краха королевской власти в правлении Генриха VI. Он взошел на престол плачущим младенцем, а завершил свое правление неуклюжим глупцом, умудрившимся спровоцировать невиданный доселе в Европе позднего Средневековья конфликт. Это история не о аристократах, пытавшихся устроить переворот ради личной выгоды не об феодализме и о том, как сверхмогущественные дворяне замыслили погубить королевство, в чем в разное время видели причину войн. Это история государства, на которое со всех сторон сыпались бедствия. Государство, пострадавшего от неумелого правления. Это история о королевстве, которое погрузилось в пучину гражданской войны, несмотря на все попытки его самых влиятельных, подданных, предотвратить катастрофу. Благодаря усилиям ряда одаренных мужчин и женщин, бездарное правление Генриха VI продлилось почти 30 лет. Но на большее их не хватило. Во второй части истории мы обратимся к тому, какие последствия повлекло за собой решение человека, который посчитал, что для погрузившегося во тьму королевства лучше будет не помогать слабому монарху править более разумно, а отодвинуть его в сторону и самому надеть корону. Средства, которые Ричард, герцог Йоркский, использовал для достижения этой цели, были не новые, но привели к разрушительным последствиям. Кризис власти дополнился кризисом легитимности, так как йоркисты утверждали, что они не просто смогут править страной более эффективно, а будут делать это по праву крови. Вторая часть нашей истории описывает, как развивался и в итоге разрешился конфликт в период правления деятельного и предприимчивого короля Эдуарда IV, который восстановил власть и престиж короны, наладил грамотное управление страной, и к моменту его смерти обстановка в Англии отчасти нормализовалась. В третьей части мы попробуем ответить на простой вопрос. Как все-таки в этих обстоятельствах Тюдорам удалось стать королями и королевами Англии? Семья, появившаяся в результате невероятного тайного брака овдовевшей французской принцессы и ее уэльского слуги в конце 1420-х, никогда не должна была оказаться рядом с троном. Тем не менее, когда в 1483 году Эдуард IV умер, его брат Ричард III захватил власть и убил сыновей Эдуарда, Тюдоры внезапно вышли на авансцену. Третья линия нашего рассказа описывает их путь к тому, чтобы стать королевской династией, самой величественной и грандиозной в истории Англии. Эта победоносная семья могла родиться только из хаоса и резни XV века, и только продолжая проливать кровь, могла она удержаться на вершине. В этой аудиокниге, помимо истории войны Алой и Белой Розы, мы погрузимся еще глубже в раннюю историю Тюдоров и постараемся увидеть их такими, какими они действительно были в XV веке, а не такими, какими они предстают в созданных ими же мифах. Также речь пойдет о борьбе Тюдоров за трон после 1485 года, о том, как формировалась их история войны Рос и как они создали настолько популярную и убедительную версию событий XV века, что она не только стала главной в историческом дискурсе XVI века, но и дожила до наших дней. В этом и состоит моя цель. В предыдущей своей книге Плантогенеты я рассказал о том, как была основана величайшая династия средневековой Англии. Теперь же речь пойдет о том, как она была уничтожена. Две эти книги не совсем следуют друг за другом хронологически, но, надеюсь, дополняют друг друга. Здесь, как и раньше, я хотел бы рассказать невероятную историю королевской семьи так, чтобы это было научно обосновано информативно и увлекательно. Чтобы до конца понять, как правление плантагенетов потерпело крах и как была основана династия Тюдоров, нам следует начать не с 1450-х, когда английская политика начала трещать по швам из-за насилия и военных действий, не с 1440-х, когда появились первые признаки политического кризиса, и даже не с 1430-х, когда родились первые английские предки королей из династии Тюдоров. Мы начнем рассказ с 1420 года, когда Англия была могущественнейшей державой Западной Европы. Английский монарх слыл властелином мира и представлялось, что впереди страну ждет блестящее будущее. Мысль о том, что при жизни всего одного поколения Англия превратится в самое неспокойное королевство Европы, тогда показалось бы абсурдной. Как и большинство трагедий, наш рассказ начинается с момента славы. Что ж, вперед! Дэн Джонс Баттерси. Лондон, февраль 2014 года.